Глава восьмая. Горожанин, ВС, иммигрант. Так уж получается, что жизнь иммигранта усеяна не только розами. Шипов на его нелегком пути покорителя столиц тоже не счесть. Да чего уж там скромничать. Шипов раз в миллион больше, чем роз. Поэтому иммигрант чаще всего имеет вид несколько настороженный, если не взъерошенный. Мало ли что можно ожидать от горожан. Эванна ходят из себя расфуфыренные, глядя от коса, складывают губы в презрительное фе. Злые какие-то они, негостеприимные. Вроде все у них есть. И прописка, и работа, и гражданство. А все равно злые. Вот так приблизительно и думает иммигрант не подозревая, какую бурю эмоций он вызывает одним своим видом в душах горожан. Идет, к примеру, горожанин в свою привычную булошную. В эту булышную его за руку еще бабушка водила, Варвара Петровна, царствие ей невестное. Сорок лет прошло, а ничего с тех пор не изменилось. Редкое для столицы счастье. Тот же деревянный крашеный забор, да низенький каменный домик со скрипучей тяжелой дверью. Стукнет кто-то створкой и вырывается на улицу горячий ароматный дух свежевыпеченного белого, да чуть кислый, тяжеловатый, рженого. Идет себе горожанин по родной улице, осенние золотолистье ботинками поддевает, предвкушает ломтик швейцарского сыра на темной, щедро обсыпанной семенами кориандра горбушки Бородинского. Заходит в булочную и в привычно русоволосой очереди цепляет взглядом настороженного иммигранта. Иммигрант, весь из себя встопорщенный, глаза от ответственности за непрошенную иммиграцию в Ростопыр, Стоит непринужденно в очереди и прикидывается местным. Мимикрирует, дабы не слишком выделяться из толпы. Он одет во все самое лучшее. Спортивный костюм, остроносые лаковые туфли, черная вышитая золотом Гучи кепка. Рядом топчется жена в богатом атласном халате, надетом на платье с обильным валаном. Волосы убраны под переливчатый платок. На ногах кожаные тапки и шерстяные носочки с микки-маусами, последний писк провинциальной моды. Горожанин в замешательстве. Он явно не готов к такому визуальному экстриму. Не затем он спешил в родную булышную, чтобы лицезреть провинциальное предепарте и губы его непроизвольно складываются в презрительное фе. «Злые какие-то они, негостеприимные», — думает иммигрант, наблюдая вытянувшееся лицо горожанина. «Вроде все у них есть, и прописка, и работа, и гражданство, а все равно злые». «Вот ведь страсти Господни!» — недоумевает горожанин, пристраиваясь в конец очереди. И чего им дома не сидиться? Едут и едут, едут и едут, сколько можно. Так и расходятся, оставаясь каждый при своем. Понаехавшая Энтко. Эпиграф. Таня, кто такая тетя Нина из Тбилиси, ты не знаешь? Не знаю. И я не знаю. Мимино. Слух о том, что старшая дочка зубного доктора переехала в Москву, устроилась в банк и работает аж в интуристе, с космической скоростью облетел родной городок. В одночасье понаехавшая стала звездой местечкового районного масштаба. Скоро в гостиницу зачистили редкие угнездившиеся в Москве земляки поглазеть на свою знаменитую землячку а заодно поговорить за жизнь. Гости с гор не оставляли равнодушными никого, ни охрану, ни работников-обменника, ни иностранных туристов. Потому что если для понаехавшей две огромные волосатые ноздри под кепкой это дядя Размик, отец одноклассника Гарика, то для неискушенных северных жителей – Этот троглодит, и, боже ты мой, что это было! Опять же, если на фоне извилистой горной дороги сухонький мужчина в кургузом пиджачке поверх вязаной жилетки и в брюках, заправленных в шерстяные носки, смотрелся вполне органично, то в фойе гостиницы «Интурист» он вызывал самые противоречивые чувства. От стремления спровадить незамедлительно в освояси, до желания подойти поближе и рассмотреть чуть ли не в лупу. Понаехавшая бесконечно переживала за своих земляков. Вести себя как столичные штучки они категорически не умели. Разговаривали только криком, активно жестикулировали, стояли руки в боки и отчаянно страдали от того количества одежды, которую приходилось носить в русские морозы. — Барев Джана! — раскатисто демонстрировал свою незамутненную радость от встречи с понаехавшей земляк в ветхой тужурке, расклешенных брюках и повязанной изящным бантиком под подбородком ушанки. Главное, чтобы уши не мерзли. — Барев Джесс! — скидывалась понаехавшая, и, увлекая за собой сияющего гостя, Укрывалась в самом дальнем уголке интуриста, подальше от любопытных глаз. «Ты меня помнишь, да, дочка? Я дядя Сито, двоюродный брат тети Вали, которая жена дяди Гургена, который в семьдесят третьем году чинил москвич твоего деда. Понаехавшая могла поклясться чем угодно, что дядю Сито она видит впервые в жизни. — Ну, ты тогда еще маленькая была. Помню, сидела на горшке, все никак покакать не могла. Глаза вылупила, и смотришь напряженно, как совенок. Голос дяди Сито, рушим преграды, проникал во все щели и закоулки гостиницы, камня на камне, не оставляя от репутации понаехавшей. — А упрямая была, — кудел колоколом дядя Сито. — Мать тебя кормит? А ты наберешь в рот пюре, прибегаешь на веранду и давай во двор плеваться. А потом, как ни в чем не бывало, возвращаешься на кухню за новой порцией. Обменник каждый раз вздрагивал, завидев в окошке очередную усато-носатую, расплывшуюся в счастливой улыбке деревенскую физиономию. О.Ф. ласково называла визитеров понаехавшей чебермецами и вызывалась разговаривать с ними светские разговоры. «Вас как зовут?» — учтиво ходила она вокруг древнего веслоухого деда в военном кителе и фуражке времен последней русско-турецкой войны. «Варлам Аршавирович!» — галантно представлялся дед. Я тут для нашей девочки бастурмы принес и лаваша с домашним сыром. Не откажемся от гостинцев, отвешивал реверансы О.Ф. Какими судьбами в Москву? Проездом или э -э -э, навсегда? Проездом, улыбался дед, поправляя на затылке резинку, которой заботливо перетянул очки. В Голландию уезжаю. — На ПМЖ. К детям. — Хочешь, мы тебе рубли по оптовой цене на Гульдены поменяем? — продолжала сыпать Книксонами ОФ. — Нет, спасибо, добрая женщина. Дети мне карточку сделали. И дед, неуклюже ковыряясь натруженными пальцами в нагрудном кармане, доставал Голден визу. — Вот. — Юб твою мать! Заворачивала потом в лаваш влажные ломти-брынзы, всполошенные ОФ. На голове резинка от трусов, а в кармане голден-виза. Только в Голландии его не хватало. Доедет до улицы красных фонарей и счастливо окачурится от огроменного количества голых баб. — А чего сразу окачурится", обижалась понаехавшая. — Ладно, скопытится. Шла на уступки ОФ, закусывая прозрачным ломтиком острой быструмы. Однажды понаехавшая отпросилась с работы на одну смену. Аккурат в этот день, с визитом вежливости, в гостиницу явился троюродный кузен крестного сына тети Светы Вагаршак. Вагаршак подготовился к визиту основательно. Густо набриоленил немилосердно вьющиеся волосы, Надушился туалетной водой one-man show, заправил вареные джинсы фасона банан в лакированные штиблеты на небольшом 5-сантиметровом каблуке. Сияние, исходившее от штиблеты прически, слепило все в радиусе полтора километра. Заменяющая понаехавшую Наталья была сражена на повал. В тоже. После обстоятельного разговора за жизнь Вагоршак галантно спросил у Натальи телефон, приподнёс ей двухлитровую бутыль тутовки и откланялся. Трепетная Наталья отвинтила крышку и недоверчиво принюхалась к самогонке. Посидела минут тридцать, приходя в себя от ударной волны. Восстановила рефлексы. Собрала глаза в кучу и потопала в туалет выливать тутовку в унитаз. Главное, чтобы ОФ не видела, приговаривала она, пестуя на груди бутыль с 70 градусной нефильтрованной водкой. Оэф нарисовалась на пути Натальи совершенно неожиданно, как если бы слышала ее ментальный призыв. А что это у тебя в руках? Встала руки в боки она. Водка. От растерянности Наталья брякнула правду. О пьянке, случившейся в тот вечер среди обслуживающего персонала гостиницы, потом долго слагали легенды. Двух литров тутовки хватило на то, чтобы полностью деморализовать обменник, магазин-салон «Русские меха», киоск «Интим», а также начальника охраны Сергея Владимировича, кличка Дровосек. Поговаривали, что ОФ отчаянно горлане репертуар группы комбинация наматывала круги по фае в длинной соболиной шубе и меховой шапке. Ценник 800УЕ бодро мотался по ее лицу, и ОФ периодически притормаживая, трогательно пыталась заправить его за ухо. Несгибаемый Сергей Владимирович, кличка Дровосек, непрестанно переговаривался по рации со своими подчиненными исключительно в уменьшительно ласкательных выражениях. «Максюта! Пупсик!» вещал он в рацию, стоя в полуметре от Максюты Пупсика. «А сходи-ка ты, малыш!» На третий этаж. Да попроси у ираидочки нашей Михайловны медицинского спиртику. Немного, буквально грамчиков 300. Обещай от меня тортик или цветочки на могилку, если она тебе откажет. Трепетная Наталья вывесила в окошке обменника Клоуст и улеглась умирать на диван в кабинете директора магазина «Русские меха», накрывшись палантином из Чернобурки. А тоненькие продавщицы русских мехов скакали козочками по периметру зимнего сада и строили глазки ополоумевшим от такого несусветного представления немецким бизнесменам, впоследствии оказавшимися бельгийскими пенсионерками. Не случись в тот день заезда трех финских групп, влетело бы всем. Но туристы из Финляндии, счастливо добравшись до русской водки, оперативно напились до положения рис и колобродили до утра в фае, чем очень удачно отвлекли внимание гостиничного начальства на себя. Авторитет жителей высокогорного городка был полностью восстановлен в глазах работников интуриста. — Это ж пиздец какой! — заикалась О.Ф., вспоминая свое состояние после стопочки Тутовки. — И это они пьют постоянно? Поклянись! Мамой поклянись! Каждую неделю? — Да практически завтракают ею каждый день! — пожимала триумфально плечом понаехавшая.